Все большей частью в кабинетах, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасой. Девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвой. По всей церкви слышно было, как казак сербы, Гус.